Париж был полон гурий за 50 су и горожанок, обходившихся и того дешевле, а его супруга Мадам Бомон, дочь Карла Валуа, охотно закрывала глаза на мужнины шалости. Таким образом, Робер изо всех сил старался оттянуть начало похода и, делая вид, что содействует ему, на самом деле селился всячески задержать его подготовку.